Глава 19. Современные комары. На грани вымирания? 21 августа 1999 года в Управлении по борьбе с инфекционными заболеваниями при Департаменте здравоохранения Нью-Йорка раздался странный звонок. Звонила доктор Дебора Аснис, специалист по инфекционным заболеваниям из больницы Квинса. Доктор Аснис столкнулась с необычными симптомами, и ей нужна была срочная консультация ради спасения жизни. У четырех пациентов отмечались лихорадка, спутанность сознания, дезориентация, мышечная слабость, а затем начинался паралич конечностей. Состояние пациентов стремительно ухудшалось. Доктор Аснис пыталась узнать, какова может быть причина столь необычной и опасной болезни. Первые анализы, проведенные 3 сентября, указывали на некоторую форму энцефалита или отека мозга энцефалит может быть вызван разными факторами вирусами бактериями грибками паразитами а иногда гипонатриемии нарушением водно-солевого или электролитного баланса в мозге образцы крови и тканей были быстро проанализированы на вирусы способные вызывать воспаление мозга исходные симптомы анализы оказались позитивными на переносимый комарами энцефалит Сент-Луиса. Эту болезнь от птиц людям передает обычный комар Кулекс. В городе и окрестностях на следующий же день началось опрыскивание инсектицидами для уничтожения комаров и их личинок, но в клиническом отношении что-то не складывалось. К этому времени в диалог вступил Центр инфекционных болезней в Атланте. После быстрого анализа их базы данных ситуация и контекст обстановки стал еще более загадочным. С конца Второй мировой войны и создания центра в Атланте в 1946 году в Соединенных Штатах было отмечено лишь 5000 случаев энцефалита Сент-Луиса, при этом ни одного в Нью-Йорке. Центр не был уверен в том, что речь идет именно об этом заболевании. По-видимому, нужно искать другую причину. Специалисты по биологическому оружию из ЦРУ и Форта Детрика также пристально следили за событиями, разворачивающимися в Нью-Йорке. Они были не одиноким. Орды возбужденных журналистов слетелись в больницу. Каждому хотелось стать первым и написать эксклюзивную статью. Слухи уже пошли, но убедительных ответов не было, поэтому средства массовой информации воспользовались случаем, чтобы продать собственные истории. Уважаемые мировые издания, желтые таблоиды, журналы типа New Yorker – все указывали на биологическую террористическую атаку с помощью комаров. И во всем обвиняли Саддама Хусейна. Газеты писали, что в 1985 году Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями отправил иракскому ученому образцы относительно нового и редкого вируса, переносимого комарами. С 1980 по 88 год Ирак был втянут в кровопролитную войну с соседним Ираном. В то время страна получала многомиллиардную американскую экономическую помощь, Америка делилась техническими достижениями, обучала иракских военных, поставляла оружие, в том числе и химическое. Отправка опасного вируса вполне вписывалась в эту картину. По мнению жадных до сенсации журналистов. История начала жить собственной жизнью. Михаил Рамадан, бывший двойник Саддама Хусейна, Иракский перебежчик и шпион утверждал, что Саддам превратил полученный от американцев вирус в мощное оружие. «В 1997 году, когда мы встречались чуть ли не в последний раз», утверждал Рамадан, Саддам познакомил меня с этими исследованиями. Я редко видел его в столь возбужденном состоянии. Он отпер верхний и правый ящик стола, достал большую кожаную папку, раскрыл и прочел мне некоторые фрагменты. Саддам похвалялся, что создал штамм, св 14-17 лихорадки Западного Нила, способные уничтожить 97% всего живого в любом городе. Эти фантастические обвинения в адрес Саддама, якобы создавшего супервирус лихорадки Западного Нила, быстро облетели весь мир. И сразу же стали звонить телефоны в полицейских участках и в различных департаментах здравоохранения в Нью-Йорке и центре борьбы с инфекционными болезнями. Из зоопарков в Бронксе сообщали – что у них отмечается странный падеж фламинго и других птиц, содержащихся в неволе. Случайные люди сообщали об увиденных в парках, на улицах и игровых площадках города трупах птиц, преимущественно ворон. Вирус энцефалита Сент-Луиса передается человеку комарами непосредственно от птиц, не от человека комару, а затем снова человеку, как малярии, желтая лихорадка и большинство болезней, переносимых комарами. Но птицы обладают иммунитетом к этому вирусу. «Он не вредит нашим пернатым друзьям». Появились также сообщения о странном поведении местных лошадей и поразившей их необычной болезнью. Эта пандемия не была ни энцефалитом Сент-Луиса, ни одним из конских энцефалитов, переносимых комарами, ни каким-то еще распространенным и каталогизированным птичьим патогеном. Это было нечто совсем иное, и по крайней мере для Соединенных Штатов, совершенно новое. Эпидемия поразила птиц, лошадей и людей, Это оказалось переносимой комарами лихорадка Западного Нила. Саддам Хусейн не имел никакого отношения к распространению этого супервируса в Нью-Йорке, хотя средства массовой информации обвиняли его в один голос. Во время эпидемии 1999 года лихорадкой Западного Нила заболели 10 тысяч человек, 62 человека были госпитализированы, семь из них умерли. Двадцать случаев этого заболевания были отмечены у лошадей львиная доли жертв пришлась на птиц. По некоторым оценкам, от вируса погибли две трети популяции ворон Нью-Йорка и окрестностей. Лихорадка Западного Нила поразила птиц еще не менее двадцати видов, в том числе соек, орлов, ястребов, горлиц и малиновок. Поскольку наибольшую тяжесть заражения приняли на себя братья наши меньшие, конечно, гипотетически, то подобная биотеррористическая атака явно закончилась полным провалом. В эпоху терроризма, оружия массового поражения и паранойи из-за угроз истинных и мнимых комары вполне могут быть включены в список потенциальных биологических угроз. Если бы я планировал биотеррористическую атаку, признался анонимный научный консультант ФБР, то сделал бы это максимально тонко, чтобы все выглядело совершенно естественно. Министр военно-морского флота Ричард Данцек добавил, что хотя доказать биологический терроризм очень трудно, но столь же трудно и опровергнуть эту идею. Через два года после эпидемии лихорадки Западного Нила произошли трагические события 11 сентября. Атаки аль каиды перевели Соединенные Штаты в состояние повышенной бдительности и тревоги. Если террористы сумели угнать самолеты и атаковать всемирный торговый центр и Пентагон, то на что еще они способны? Страх усилился после атаки 11 сентября, когда УНА Бомбер стал рассылать письма с бактериями сибирской язвы. Такие письма получили редакции нескольких изданий и два американских сенатора. Пять человек погибли, а 17 были заражены. Теневой мир американских тайных служб, в том числе и занимавшихся разработкой биологического оружия в Форт-Детрике, начал оценку рисков различных сценариев, в том числе и биологической террористической атаки. Оспа, чума, эбола, сибирская язва и ботулизм – Эти вирусы считались наиболее вероятными в подобной ситуации. Серьезно рассматривалась также желтая лихорадка и генетически модифицированный штамм малярии. В триллере Макалестера «Война комаров» 2001 года описана именно такая ситуация: террористы выпускают смертельно опасных генетически модифицированных комаров в Вашингтоне, округ Колумбия, в день независимости. Идея эта не нова. Зловещая формула и стратегический замысел помогли Наполеону организовать эпидемию лихорадки в Альхерене. Доктор Люк Блэкберн примерно так же планировал эпидемию желтой лихорадки. Нацисты целенаправленно восстановили популяцию малярийных комаров на понтийских болотах в Анцио. Исторических примеров биологического терроризма достаточно. В книге IV века до н.э. «Как выжить в осаде» греческий писатель Эней Тактик, один из первых специалистов в искусстве войны, предлагал выпускать жалящих насекомых в туннели, прорытые вражескими саперами. В 2010 году группа из 70 ведущих специалистов в области изучения комаров собралась во Флориде, чтобы обсудить проблему противодействия биотеррористической интродукции патогенных инфицированных комаров с помощью средств борьбы с комарами. Перед учеными стоял простой вопрос. Что произойдет, если биотеррорист-одиночка, зараженный желтой лихорадкой, заразит 500 комаров Эдес-Эгипте, кормя их собственной кровью, а через неделю выпустит их во французском квартале Нового Ролиана или на Саут-Бич в Майами. Учитывая колоссальный ущерб, причиненный желтой лихорадкой в прошлом, можно с уверенностью сказать, что эпидемия, которая разразится среди непривитого и не имеющего иммунитета современного населения, будет развиваться стремительно и иметь тяжкие последствия. Неожиданное появление эндемичной лихорадки Западного Нила в Соединенных Штатах в 1999 году пробудило нас от апатичной дремы. Мы забыли, кто наш самый опасный и извечный враг. Ирак не обладал мобильными лабораториями биологического оружия, которыми пугала нас администрация Буша Чейни. Но над планетой летает оружие массового уничтожения, которому уже миллионы лет, и оружие это растет и множество. Комары гораздо опаснее любого оружия Саддама и прекрасно знакомы нам. В арсенале этих насекомых скрывается огромное множество болезней. Вирус лихорадки западного Нила, тесным образом связанный с лихорадкой Денге, впервые был выявлен в Уганде в 1937 году. Он периодически встречался в Африке и Индии. Начиная с 60-х годов стали появляться сообщения о незначительных вспышках этого заболевания В Северной Африке, Европе, на Кавказе, в Юго-Восточной Азии и Австралии. В конце 90-х годов подтвержденные случаи лихорадки Западного Нила происходили в гораздо более широких в географическом отношении регионах, а степень заражения усилилась. Но до 1999 года эта болезнь не привлекала внимания средств массовой информации. Вспышки случались редко, и сообщений о них из отдаленных уголков планеты поступало немного. Кроме того, в Соединенных Штатах лихорадки западного Нила не было, это была чуждая болезнь. Все изменилось, когда лихорадка западного Нила летом 1999 года сковала Нью-Йорк смертельным страхом. Вирусное заболевания, скорее всего, зародившееся в Израиле, а не на каких-то передвижных иракских фабриках по разведению комаров, пришло в Америку с перелетными птицами, завезенными комарами или путешественниками. Нью-Йоркская вспышка стала первым случаем болезни в Западном полушарии. Ученые из Центра по борьбе с инфекционными болезнями быстро поняли, что болезнь останется надолго. На следующее лето вновь были отмечены случаи лихорадки Западного Нила. «Мы более не можем считать себя защищенными», – говорилось в сообщении Центра. «Мы должны жить с этим и справляться в меру сил». С 1999 года в Соединенных Штатах наблюдалось 51 тысяча случаев лихорадки Западного Нила, от которой скончались 2300 человек. Наибольшая смертность была зафиксирована в 2012 году. По данным Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, 5674 случая лихорадки Западного Нила было отмечено в 48 штатах, за исключением Аляски и Гавайев, причем 286 человек скончалось. Пик заболеваемости пришелся на 2003 год – 9862 заболевших, из которых 264 человека умерли. Для сравнения скажу, что в 2018 году было отмечено 2544 случая лихорадки Западного Нила и умерло 137 человек, практически во всех штатах, кроме Нью-Гэмпшира и Гавайев. После летнего визита в Нью-Йорк в 1999 году лихорадка западного Нила прокатилась по всем Соединенным Штатам – Южной Канаде, Южной и Центральной Америке. Повышение заболеваемости отмечалось в Европе, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе. За 10 лет с дебюта в Нью-Йорке болезнь стала глобальной. Как и энцефалит Сент-Луиса, лихорадка западного Нила передается от птиц комарам, а не от тех людям. Около 80-90% зараженных, десятки миллионов человек, никогда об этом не узнают, поскольку симптомы у них не проявятся. У остальных обычно наблюдаются легкие симптомы, напоминающие грипп и сохраняющиеся в течение нескольких дней. Тяжелые симптомы – отек мозга, паралич, кома и смерть – встречаются всего у полпроцента заболевших. Когда лихорадка западного Нила начала угрожать Америке, комары тут же оказались в центре внимания средств массовой информации, хотя, конечно же, никто не испытывал к ним симпатии. Яркий рекламный ролик Microsoft Cloud продвигал и программное обеспечение Билла Гейтса и его желание избавить мир от болезней, переносимых комарами. Он не сходил с телевизионных экранов, чтобы помочь превратить нашего смертельного врага в союзника. Канал Discovery Channel в 2017 году запустил фильм «Комар», посвященный величайшему агенту смерти в современной истории человечества. Пока Соединенные Штаты и остальные зараженные страны свыкались с лихорадкой Западного Нила, комары преподнесли очередной сюрприз. С новой болезнью они вновь оказались в центре внимания. Мир готовился к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, и тут стало известно о лихорадке Зика. Вирус, напоминающий лихорадку Западного Нила и лихорадку Денге, был впервые выявлен у обезьяны в Уганде в 1947 году, а первое заражение человека – произошло спустя пять лет. С 1964 по 2007 год, когда вирус Зика появился на уединенном Тихоокеанском острове Яб, было отмечено 14 подтвержденных случаев заражения. Все в Африке и Юго-Восточной Азии. Но в 2013 году эта лихорадка стала медленно распространяться с острова Яб на восток, захватывая разные Тихоокеанские острова. Всемирное внимание к болезни было привлечено в 2015 году в Бразилии. Эпидемия 2015-16 годов распространилась по странам западного полушария. Эпицентром стала Бразилия, где заразились около полутора миллионов человек и было отмечено более половиной тысяч случаев микроцефалии. Младенцы рождались с маленькими головами и другими деформациями мозга, вызванных вертикальной передачей инфекции от матери к плоду. Еще более пугающим стало заявление относительно путей заражения. Основным переносчиком оказались комары ЭДЭС. Но в отличие от всех других болезней, переносимых комарами, вирус ЗИКа мог передаваться половым путем партнерам обоих полов. Такие случаи были отмечены в девяти странах и от матери к плоду, свидетельством чему стали случаи микроцефалии, породившие целый ряд неврологических и физиологических осложнений. Симптоматика лихорадки ЗИКа почти идентична лихорадке западного Нила. 80-90% зараженных этого даже не замечают. У некоторых проявляются слабые симптомы, сходные с лихорадкой западного Нила, Денге или Чикунгунья. Как и в случае лихорадки западного Нила, серьезные симптомы проявляются менее чем у 1% зараженных. ЗИКа вызывает также неврологический синдром Гиена-Барре, который может привести к параличу и смерти. Зика, как и лихорадка западного Нила, поразила всю планету. Заболеваемость лихорадками Денге и Чикунгунья с 1960 года выросла в 30 раз и в глобальном масштабе обходится человечеству более чем в 10 миллиардов долларов в год. В 2002 году в Рио-де-Жанейро были отмечены около 300 тысяч случаев лихорадки Денге. Второй пик эпидемии пришелся на 2008 год, когда заболели 100 тысяч человек. В целом, ежегодно в мире лихорадкой Денге заболевает 400 миллионов человек. Соня Шах пишет, что Денге может стать эндемичной во Флориде, она уже появилась в Техасе и, скорее всего, распространится на север, затронув миллионы людей. Помимо местной лихорадки Денге и лихорадки Западного Нила, в 2016 году в Техасе был зафиксирован первый местный случай лихорадки Чикунгунья в Соединенных Штатах. Чуть не погибнув после Второй мировой войны, комар, подобно Фениксу, возродился из пепла ДДТ и вновь стал глобальной силой. В безмолвные весны 60-х годов опасность истребления и вымирания была реальной, и вновь реальной она стала благодаря международной коалиции, во главе которой встали Билл и Мелинда Гейтс. После ряда международных встреч в 1998 году был создан фонд Roll Back Malaria Partnership. Спустя 10 лет был запущен в действие глобальный план по борьбе с малярией. В рамках поддержки международного плана уничтожения комаров была проведена кампания экономической информации, возглавляемая экономистом и профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом. Он подчеркнул финансовое неравенство и тяготы для государств, столкнувшихся с болезнями, переносимыми комарами. В 2001 году Сакс заявил, Что одна лишь малярия ежегодно обходится странам Африки в 12 миллиардов долларов из-за производственных потерь. В 2000 году Билл и Мелинда Гейтс официально открыли свой фонд и стали бороться за истребление комаров и достижение целей развития тысячелетия, разработанных ООН и ВОЗ. В 2002 году появился Глобальный фонд по борьбе со спидом, туберкулезом и малярией, который главным образом финансируется фондом Гейтсов. Этот фонд обеспечивает крупномасштабное финансирование исследований, которые помогут достичь целей тысячелетия. В 1998 году общее финансирование из всех источников мир по контролю над малярией составляло 100 миллионов долларов. В период с 2002 по 2014 год глобальный фонд одобрил гранты на борьбу с малярией на сумму около 10 миллиардов долларов. Фонд Гейтса полагает, что для полной победы над малярией К 2040 году потребуется еще 90-120 миллиардов, причем пик расходов в 6 миллиардов придется на 2025 год. За тот же период прямая экономическая выгода, связанная с повышением производительности труда, должна превысить 2 триллиона долларов. 10 миллиардов кажутся колоссальной суммой, но это всего лишь 21% от общего финансирования. Из полученных средств программы борьбы с ВИЧ-спидом получает 59%, а программа борьбы с туберкулезом 19%. За последнее десятилетие от СПИДа ежегодно умирает вдвое меньше людей, чем от малярии. Но три эти болезни неразрывно связаны, и между ними существует даже определенная синергия. Туберкулез остается основной причиной смерти пациентов со СПИДом – 35%. К сожалению, основной удар на себя по-прежнему принимает Африка, где отмечается 85% новых заражений малярией и 50% новых заражений ВИЧ. Малярия повышает вирусную репликацию ВИЧ, а ВИЧ, ослабляя иммунную систему, делает переносчиков более уязвимыми для малярии. Это двойной удар. Исследователи считают, что с 1980 года ВИЧ стал причиной более миллиона случаев заражения малярией в Африке, а малярия подкрепила более десяти тысяч случаев заражения ВИЧ, поскольку сыграла непосредственную роль в усилении репликации. Вспомните, что антиген Даффи, о котором мы говорили ранее, обеспечивает иммунитет к малярии Вивакс, но в то же время на 40% повышает риск заражения ВИЧ. К несчастью для тех, кто страдает сильнее всего, малярия и ее генетические защитные механизмы, ВИЧ и туберкулез взаимно поддерживают и усиливают друг друга. В последние несколько десятилетий Фонд Гейтса и другие благотворительные предприятия и организации ведут настоящую глобальную войну с комарами. Самый поразительный пример силы и влияния филантропического капитализма это фонд Билла и Мелинды Гейтс, пишет Нэнси Лис Степпен. Фонд был основан Биллом Гейтсом в 1999 году, когда он вложил в него акции своей компании Microsoft. Сегодня фонд имеет в своем распоряжении 31 миллиард долларов собственных средств Гейтса, а также еще 37 миллиардов в акциях Berkshire Hathaway Inc. хедж-фонда Уоррена Баффета. Средства были пожертвованы в 2006 году. Ежегодные расходы фонда на задачи здравоохранения выросли с полутора миллиардов в 2001 году до 7,7 миллиарда в 2009. Фонд Гейтса – это, если хотите, фонд Рокфеллера эпохи глобализации. Влияние Гейтса и Баффета на этом не ограничилось. Как пишет Алекс Перри в книге «Хлеб насущный». Новый взлет произошел 4 августа 2010 года, когда Гейтс и Баффет убедили 40 богатейших людей мира, среди них основатель Oracle Ларри Эллисон, создатель сити-групп Сэнди Вейл, режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас, медиамагнат Барри Диллер и основатель eBay Питер Амидьяр, объявить, что они пожертвуют фонду. По меньшей мере половину своих состояний можно только аплодировать усилиям мистера и миссис гейтс и всех тех кто их поддерживает фонд гейтса сегодня третье по масштабам организация финансирующие мировые исследования в области здравоохранения он уступает лишь правительством соединенных штатов и великобритании это крупнейший в мире частный донор всемирной организации здравоохранения и глобального фонда по борьбе со спидом туберкулезом и малярией В отличие от правительств и корпораций, фонд Гейтса не имеет коррупционных или иных интересов, кроме победы над малярией и другими болезнями, переносимыми комарами, а также поддержки других программ, связанных со здравоохранением. Работа фонда совершенно прозрачна и направляется исключительно добрыми намерениями его создателей. В 2007 году первая леди США Лора Буш организовала в Белом доме День информирования о малярии, и с тех пор борьба с малярией присутствует даже на телевидении. Двухчасовая программа «Американский идол», посвященная сбору средств на борьбу с малярией, вышла в эфир в апреле 2007 года. В ней приняли участие десятки очень известных актеров и музыкантов. Венцом программы стало выступление канадской звезды Селин Дион, которая спела дуэтом с голограммой молодого и, по-видимому, озадаченного Элвиса Пресли. Телевизионную программу посмотрели 26,4 миллиона американцев. Она получила отклик в социальных сетях. Благодаря этому на исследования в области борьбы с малярией удалось направить 75 миллионов долларов. В апреле 2008 года состоялся второй аналогичный гала-концерт, в ходе которого было собрано 64 миллиона долларов. Война с малярией и комарами стала поистине международной альтруистические устремления Гейтса, Сакса и продюсера «Идола» Саймона Фуллера. Его отец заразился малярией в Бирме во время Второй мировой войны. Несомненно, весьма похвальны, но основная глобальная война с комарами все еще идет под эгидой капитализма и интересов крупного бизнеса. Да, в последние десятилетия средства массовой информации уделяют больше внимания борьбе с малярией и истреблению комаров, но осуществление таких программ часто наталкивается на административные осложнения, связанные с коррупцией и другими печальными реалиями нашей жизни. Фармацевтические компании тратят миллиарды долларов на исследование и разработку противомалярийных лекарств и вакцин, и им, естественно, нужно компенсировать свои расходы, что делает лечение недоступным для тех, кто более всего в нем нуждается. Малярия и бедность, писал Рэндалл Пакард, взаимно усиливают друг друга. Сегодня 85% заражений малярией Происходит в тропической Африке, где 55 процентов населения живет менее, чем на доллар в день. 8 процентов случаев малярии приходится на Юго-Восточную Азию, 5 процентов на восточную часть Средиземноморья, 1 процент на запад Тихоокеанского региона и около полпроцента на Америку. Сильнее всего страдают беднейшие страны Африки и Азии, и люди там не могут позволить себе покупать лекарства до недавнего времени. В этих странах никак не развивались научные исследования, связанные с местными болезнями. В отличие от спида, который получает львиную долю глобального финансирования фармацевтики, малярия и другие забытые заболевания редко встречаются в развитом мире, поэтому и исследования их финансируются в последнюю очередь. На такие заболевания, включая малярию, приходится около десяти процентов частных исследовательских ресурсов, хотя именно они составляют девяносто процентов мировых болезней. В период с 1975 по 99 год в мире были созданы и испытаны тысячи новых препаратов, но лишь четыре из них были противомалярийными. Однако сохраняется надежда, что фармацевтические титаны все же включатся в нашу борьбу с комарами благодаря активной мультимедийной кампании и финансовой поддержке фонда Гейтса и других благотворителей. Фонд Гейтса и прочие благотворительные организации финансируют многочисленные исследования направленные на создание первой в мире вакцины от малярии сегодня фонд гейтса выделил 2 миллиарда долларов на гранты связанные с борьбой только с малярией более двух миллиардов долларов фонд выделил глобальному фонду борьбы со спидом туберкулезом и малярией, который с 2002 по 13 год потратил 8 миллиардов долларов только на борьбу с малярией фонд гейтса финансирует многочисленные проекты направленные на разработку вакцины от малярии В том числе Path Malaria Vaccine Initiative и программу Исследовательского института малярии при Университете Джона Хопкинса. В 2004 году 9 независимых коллективов ученых в разных университетах и исследовательских институтах в 9 странах получили финансовую поддержку фонда Гейтса. Гонка по изобретению волшебной сыворотки пошла полным ходом. Первым к финишной черте пришел лондонский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline. После 28 лет работы, потратив 565 миллионов долларов, полученных от фонда Гейтса и других организаций, компания выпустила вакцину от малярии RTS,S или Mosquirix. Третий финальный этап клинических испытаний на людях проходил в Гане, Кении и Малави летом 2018 года. Но судя по первым результатам, вакцина оказалась недостаточно надежной. Через 4 года после первой вакцинации и ряда последующих экспериментов выяснилось, что эффективность вакцины составляет 39%, а после 7 лет она резко снизилась до 4,4%. Проблема большинства вакцин в том, что их эффективность часто оказывается краткосрочной, говорит доктор Клаус Фру, работавший над вакциной RTS-S. После новых исследований мы надеемся создать вакцину, обеспечивающую пожизненную защиту от малярии. Другие экспериментальные вакцины также приближаются к первому этапу клинических испытаний на людях. Это вакцина от малярии, связанная с беременностью, Pemback, разработанная компанией Expression Biotech совместно с университетом Копенгагена, и живая ослабленная вакцина от плазмодия фальципарум, PFS-PZ, биотехнологической фирмой Scenario. Летом 2018 года Глакса Смит Клайн объявила о создании нового радикального противомалярийного препарата тофеднакин, Кринтофель, который подавляет приступы малярии вивекс, атакуя спящую форму паразита, гнездящуюся в печени. Подобные результаты внушают оптимизм, но наша борьба с постоянно меняющим форму малярийным плазмодием еще далека до завершения, а в отношении вакцин все только начинается. Узнав об этих достижениях в области исследования комаров и о перспективах создания вакцин от малярии, вам может показаться, что человечество вступило в новую эру. Кажется, что все проблемы и трудности мира можно решить с помощью современной науки или технологий. Блестящие умы в огромных океанах знаний каждый день совершают волшебные прорывы. Все нам доступно, все кажется возможным. Сенсационные открытия прокладывают человечеству дорогу странные новые миры. Мы ищем новые формы жизни на нашей планете и за ее пределами и начинаем смело выходить в неизвестные просторы космоса. Мы говорим о заселении других планет так, словно это всего лишь вопрос времени. Глобальные мечты и бескрайние горизонты героев и легендарных исторических личностей, отважных конкистадоров, колонизации Александра Македонского, Лейфа Эриксона, Чингисхана, Колумба, Магеллана, Рэли и Дрейка были такими же они тоже отправились в чуждые края безграничных концов света Александра. И в древности, и сегодня траектория прогресса кажется почти бесконечной. Даже великий физик, сэр Исаак Ньютон говорил, «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». К этому Фридрих Ницше добавил собственное видение, заявив, что прогресс возможен только тогда, когда каждый гигант призовет своего брата через определенный промежуток времени. Мы приблизились к границе и раздвинули эти границы, и теперь перед нами разверзлась бесконечность. Земное бессмертие уже не кажется бессмысленной мечтой или сказкой, доступной только джиннам. В современном восприятии человечество «если» сменилось на «когда». Но в бурлящем, головокружительном, развивающемся окружающем мире скромный комар напоминает нам, что во многих отношениях мы ничем не отличаемся от Люси, наших предков-гоминидов, И первых Homo sapiens, появившихся на просторах Африки. Они тоже вели войну на выживание с комарами и проложили нам сложный путь к победе над опаснейшим хищником в истории. Чем стремительнее движется современный мир, тем в большей степени он напоминает первые случайные стычки между людьми, нашими возделывателями ямса из племени Банту и смертельно опасными насекомыми. Люди мигрировали или были вынуждены покинуть Африку, и опасные патогены, в том числе и болезни, переносимые комарами, следовали за ними. Со временем изменились способы перемещения и передачи болезней. Когда-то люди ходили пешком, потом стали использовать вьючных животных, корабли, повозки, самолеты, поезда и автомобили. Эти технические достижения ускорили темп наших первых робких шагов и способствовали еще более широкому распространению болезней. Хотя средства переноса микроорганизмов изменились, Заражение осталось практически таким же, за исключением того, что время путешествия значительно сократилось, и теперь болезни доставляются от дверей к дверям за часы, а не за месяцы, годы или даже тысячи лет, как это было в древности. Как пишет палеопатолог Этна Барнс, опасные вирусы пробуждались ото сна и выходили из изоляции, когда войны, голод и алчность заставляли множество людей сталкиваться с ними. Миграции и воздушные путешествия подталкивать людей контактировать с микробами, которых они не знали никогда прежде. В 2005 году в наших приветливых небесах побывали 2,1 миллиарда человек. Через пять лет количество воздушных путешественников увеличилось до 2,7 миллиарда, а в 2015-м до 3,6 миллиарда. В 2018 году в аэропортах мира побывало 4,3 миллиарда человек – а в 2019-м это количество должно возрасти до 4,6 миллиарда. Масса болезней, в том числе атипичные пневмонии, свиной и птичий грипп, эбола и болезни, переносимые комарами, как показали лихорадки западного Нила и Зика, благополучно преодолевают аэропортовые кордоны безопасности и путешествуют по всей планете с растущим числом пассажиров по все большему количеству мест назначения. Болезни совершают циклические, бесконечные и кругосветные путешествия по системе «все включено». Бредут ли они пешком или подсаживаются на первых мигрантов из Африки, плывут ли они на кораблях рабовладельцев, старт которым дал Колумбов обмен, или летят на Боинге 747, ничего не изменилось. Болезни – это вечный и неизменный багаж человека. С 1798 года, когда Томас Мальтус – заявил о существовании природных ограничений для человеческой демографии, пожалуй, даже раньше, с 81-96 годов нашей эры, когда Иоанн Патмосский написал свое апокалиптическое откровение, где появился бледный конь Армагеддона. Параноидальные предсказатели судного дня и самозваные оракулы твердили о мультузианской чуме и голоде, чтобы устранить непреодолимые границы роста численности населения, раздвинутые современной технологией. Но сегодня все по-другому. Во времена Мальтуса на планете жило около миллиарда человек, почти вдвое больше, чем жило на планете за все предшествующие 2000 лет. Сегодня численность населения планеты с 1970 года увеличилась больше, чем вдвое и достигла 7,8 миллиарда представителей вида Homo sapiens. Если в 2055 году вы еще будете живы, то количество ваших зараженных супербактериями соседей по планете достигнет 10-11 миллионов. По мере того, как растет наша численность, уменьшаются наши ресурсы. Поскольку комары были и остаются главными убийцами человека, многие, вполне в духе Мальтуса, возражают против попыток борьбы с болезнями, переносимыми комарами. Люди и комары являются частью глобальной экологии и биосферы. Они существуют в естественной, живой системе сдержек и противовесов. Насильственное нарушение этой системы, то есть устранение главного хищника, равносильно опасной игре в русскую рулетку. С мальтузианской точки зрения, учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, последствия ничем не сдерживаемого роста населения приведут к невообразимым страданиям, голоду, болезням и катастрофической гибели. Если же мы стремимся к равенству и справедливости, то трудно будет не оценить простую логику контраргумента то есть безусловного и полного истребления комаров и связанных с ними болезней. Сегодня 4 миллиарда человек в 108 странах мира подвергаются опасности болезней, переносимых комарами. Примечание. Если оправдаются тенденции и предсказания глобального потепления, то к 2050 году к этому количеству добавится еще 600 миллионов человек. Как могли бы подтвердить наши предки, борьба с комарами всегда была вопросом жизни и смерти. В настоящем, когда переносчики болезней пересекают планету с рекордной скоростью, а наш собственный вид стремительно истощает экологические способности планеты, начинает казаться, что историческая война с комаром подходит к концу. Рэчел Карсон писала, что наше отношение к планете и животным поразительно узкое и эгоистичное. Если по какой-то причине мы считаем существование вида нежелательным или просто относимся к нему с безразличием, то немедленно обрекаем его на уничтожение. Карсон не могла предвидеть появление технологии редактирования генов CRISPR, которая драматически ускорила это немедленно и даже изменила параметры и определение фразы «обречь уничтожение». Ученые в лабораториях могут вторгнуться в естественный отбор и биологическую структуру, чтобы обречь на вымирание любой нежелательный или безразличный нам вид. Революционную технологию редактирования генов CRISPR открыла команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли под руководством биохимика Дженнифер Дудна. Это открытие потрясло мир и изменило наше представление о собственной планете и месте человека на ней. Примечание. CRISPR – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Статьи о новой технологии и комарах постоянно появляются на первых страницах популярных газет и журналов. Впервые технология была успешно применена в 2013 году. CRISPR – это процедура извлечения определенного участка ДНК из гена и замена его другим, более желательным, что быстро, дешево и аккуратно навсегда меняет геном. То есть это вырезание и замена генов по желанию. В 2016 году фонд Гейтса – выделил на исследование возможности применения этой технологии для комаров 75 миллионов долларов. Это была крупнейшая сумма, единовременно вложенная в генную технологию. И не трудно понять, почему это было сделано. Биологи из Беркли сообщили, что их технология способна победить вирусы зика, вич и других болезней. Таким образом, стало вполне возможным обеспечить полное истребление комаров путем генетической стерилизации. Эта теория витала в умах научного сообщества с 60-х годов. Сегодня же CRISPR делает ее практически реальной. Справедливости ради надо сказать, что комары тоже меняли нашу ДНК, создавая серповидные клетки и другие генетические защитные механизмы. Настало время отплатить им той же монетой. Взараженные комарами регионы следовало выпускать генетически модифицированных с помощью технологии CRISPR самцов, чтобы они, спариваясь с самками, давали бесплодное потомство, состоящее исключительно из самцов. Комары вымерли бы за одно-два поколения. Это оружие навсегда избавило бы нас от страха перед укусом комара. Мы проснулись бы в прекрасном новом мире, свободном от болезней, переносимых комарами. Альтернативой созданию экспозиции комаров в крыле музея, посвященном вымершим видам, может стать попытка сделать их безвредными. Доктор Энтони Джеймс. Молекулярный генетик из Калифорнийского университета в Ирвайне, который, по его собственным словам, буквально одержим комарами вот уже 30 лет, предлагает с помощью технологии CRISPR сделать комаров анофилес неспособными распространять малярию, уничтожая паразитов, когда те проходят через слюнную железу насекомых. «Мы добавили несколько новых генов», объясняет Джеймс, «которые позволяют комарам вести обычную жизнь с одним лишь мелким изменением». Комары более не могут являться переносчиками малярийного плазмодия. Воздействовать на комаров Эдес сложнее, поскольку они передают целый букет болезней, в том числе желтую лихорадку, лихорадки Зика, западного Нила, Чикунгунья, Майяро, Денге и другие энцефалитные заболевания. Нужно сконструировать генный механизм, который сделает насекомых бесплодными, говорит Джеймс о комарах Эдес. Нет смысла изобретать комаров, устойчивых к вирусу Зика, если они будут и дальше переносить Денге и другие болезни. Мы достигли такого исторического момента, когда можем выбирать формы жизни для уничтожения так же просто, как выбираем блюда в меню, сериалы в Netflix или книги в Амазоне. Но у нас есть веские, пусть пока и неизвестные причины быть осторожными в своих желаниях. Если мы истребим комаров, переносчиков болезней, то есть виды Anopheles, Aedes и кулекс, то не заполнят ли образовавшуюся экологическую нишу другие виды комаров или иные насекомые, которые продолжат передачу болезней? Какие последствия будут иметь истребление комаров или любых других животных, либо возрождение давно вымерших видов, для баланса сил и биологического равновесия матери-природы? Что произойдет, если мы уничтожим виды, которые играют важную, но непонятную для нас роль в глобальной экосистеме? К чему это приведет? Мы еще только начинаем задавать себе эти морально и биологически сложные вопросы, ответов на которые пока никто не знает. Единственная болезнь человека, которую удалось истребить полностью, это вирус вариола, то есть ОСПА. В XX веке до того момента, когда ОСПА была осуждена на исчезновение и стала достоянием истории, она успела убить 300 миллионов человек. Болезнь была обречена на уничтожение Всемирной организации здравоохранения не только в силу своей смертельной природы, но и потому, что ей некуда было скрыться. Единственными носителями были люди. Самостоятельно вирус не мог существовать более нескольких часов. Последний естественный случай легендарной смертельной болезни был отмечен в Сомали в 1977 году. 3000-летний цикл передачи оспы навсегда прервался. Но в то же время тогда еще неизвестный вирус ВИЧ начал медленно выбираться из Африки. Одна смертельная болезнь сменила другую. Близок конец полиомиелита и болезней, вызываемых паразитическими червями, в том числе и филериоза. Но на их место придут другие, новые болезни – Эбола, Зика, лихорадка западного Нила и другие. Так с 2000 года по Северной Америке, вплоть до Ньюфаунленда, распространяется новый вирус, переносимый комарами. Вирус каньона Джеймстаун представляет собой нечто вроде лихорадки западного Нила, Только в более слабом варианте. Впервые он был выделен в Джеймс Тауне, штат Колорадо, в 1961 году. Технология CRISPR дает человеку возможность способствовать вымиранию любых организмов по его выбору. Мы можем возвращать исчезнувшие виды к жизни, если получим образцы древней ДНК. В феврале 2017 года команда ученых из Гарварда объявила, что через два года мамоны вернутся на нашу планету. Стойте, я же в детстве видел такое кино. Тогда это была фантастика и называлась Парком Юрского периода. Голливуд отлично умеет эксплуатировать научные чудеса, оказавшиеся пустышкой, и технологические просчеты, продиктованные гордыней. Последствиями ошибочного использования технологии CRISPR могут стать велоцирапторы, снующие по Таймс-сквер или Пикадилли Сокос, и тираннозавры, разглядывающие витрины Мейн-Стрит или Елисейских полей. «Мы можем переделывать биосферу по своему усмотрению, можем возвращать мамонтов или выводить не кусающихся комаров», говорит Генри Грилли, профессор права и директор Центра права и биотехнологий при Стэнфордском университете. Как мы должны к этому относиться? Хотим ли мы жить в природе или в Диснейленде? Мы – вид, перед которым встала беспрецедентная моральная дилемма, последствия которой грандиозны и почти наверняка никем не предвидены. Цунами, катастрофических перемен могут произойти в любой сфере цивилизации. Научная фантастика может стать реальностью, если уже не стала. Профессор биологии и мой коллега по университету Колорадо Месса Томас Валла считает, что технология настолько проста, дешево и распространена, что старшекурсники сегодня забавляются CRISPR на лабораторных работах. Но запуск этой технологии в жизнь может открыть ящик Пандоры. С ее помощью можно изменять строительные блоки ДНК любых организмов, в том числе и человека, и делать это бесконечно. Каковы непредвиденные последствия редактирования генома? Спрашивает Дудна. Я не знаю, достаточно ли нам известно. Но люди будут использовать технологию, достаточно ли мы о ней знаем или нет. Страшно, что ваши студенты могут когда-нибудь так поступить. Очень важно, чтобы люди точно понимали, на что способна эта технология. Да, она революционна, но в то же время страшна. Как сказал после первого успешного испытания атомной бомбы в июле 1945 года руководитель Манхэттенского проекта Джулиус Роберт Оппенгеймер, я вспомнил строки из древней индийской «Бхагават Гиты». Вишну пытался убедить принца, что тот должен исполнить свой долг. Чтобы произвести на принца впечатление, бог явился ему в своем многоруком виде и сказал. Теперь я есть смерть, разрушитель миров. Да, подобные генетические манипуляции на людях могут избавить нас от болезней, биологических нарушений и любых качеств, которые кажутся нежелательными, но в то же время они открывают дорогу евгенике, биологическому оружию, другим преступлениям и преследованию негодных, как в фильме 1997 года «Гатака». В феврале 2016 года директор национальной разведки США Джеймс Клепер В ежегодном отчете говорил Конгрессу и президенту Бараку Обаме, что CRISPR следует рассматривать как потенциальное биологическое оружие. Да, генное редактирование может сделать комаров неспособными переносить малярийный плазмодий, говорит Дэвид Гурвиц, профессор молекулярной генетики и биохимии человека из Тель-Авивского университета. Но с помощью той же технологии можно сделать их переносчиками других смертельных болезней и бактериальных токсинов. Да, мы в силах генетически модифицировать животных, переносчиков зоонотических болезней, ради прекращения распространения патогенов. Но та же технология способна превратить их в носителей еще более опасных инфекций. Хотя мы раскрыли тайну этой технологии, но почти не сознаем ее потенциала. Оборотной стороной CRISPR вполне может стать настоящая антиутопия. В 2016 году китайцы провели первые испытания новой технологии на людях. Вслед за ними подобные опыты в начале 2017 года провели Соединенные Штаты и Великобритания. «Скриспер возможно все», — говорит генетик Кьюги Беллен из медицинского колледжа Бейлора. И я не шучу. Технология генетического программирования стремительно распространяется. И сегодня в лабораториях мира проводится более половиной тысяч экспериментов с ее применением. Да, мы можем истребить комаров но в то же время мы можем переделать человечество. Как и все другие виды, человек является результатом миллионов лет сложнейшей эволюции. А теперь, получив новую технологию, мы можем взять этот процесс в свои руки. 26 ноября 2018 года на второй международной конференции по редактированию человеческого генома китайский генетик Хэ Цзян Объявил миру, что он нарушил государственные законы и правила и успешно модифицировал геном девочек-близнецов, наделив одну из них, нану, полным иммунитетом Квич, а вторую, лулу, лишь частичным. Примечание. Впоследствии ученые сообщали, что близнецы Криспер в ходе процесса случайно или намеренно подверглись модификации мозга. Его заявление разворошило осинное гнездо. На ученого посыпались обвинения, проклятия, критика. Но этот опыт поставил важные вопросы и стал началом международного диалога о будущем технологии CRISPR. Ведущие генетики и биологи мира, включая и Дженнифер Дудну, были возмущены подобными действиями и назвали их безответственными. Многие говорили, если это правда, то эксперимент чудовищен. Мы имеем дело с вмешательством в организм человека, и это очень серьезно. Я безоговорочно осуждаю подобный эксперимент. В статье журнала Nature говорилось, что особенно огорчены были китайские ученые. Эта проблема для Китая стоит особенно остро, поскольку китайские ученые очень чувствительны к репутации собственной страны, которую в мире считают диким западом биомедицинских исследований. На момент публикации этой книги я могу с уверенностью утверждать, что генетически модифицированные дизайнерские дети – вызовут бурю противоречий и дебатов, а также международных дискуссий по вопросам морали и права. Как заявил генетик из Гарвардского университета, доктор Джордж Чорч, технология CRISPR уже выпустила джина из бутылки. Многие из тех, кто занят ее изучением и спорами, хотели бы загнать этого джина назад в бутылку и как можно скорее. Если заявление Хэ Цзэн не фальшивка и результаты его эксперимента будут подтверждены, Эта возможность будет упущена навсегда. Идея о том, что мы можем управлять невообразимо сложными генетическими кодами и экосистемами, равносильно уверенности в умении управлять погодой. Да, мы можем на нее влиять, но можем ее и ухудшить. У нас нет никаких оснований полагать, что нам удастся добиться идеально желаемого результата и создавать безупречный продукт в 100% случаев. Достаточно одной ошибки, промаха, ненамеренной погрешности – чтобы опыт завершился катастрофой недавний всплеск природных катастроф то есть мультузианских факторов а именно возникновение или возвращение болезней чудовищной силой ураганы цунами лесные пожары наводнения и землетрясения напоминает нам о том что мы относительно беспомощны и вовсе не так умны и всемогущи, как нам часто кажется мы всего лишь один из восемьми одинцати миллионов видов на этой планете примечание оценки дела трудное и разнятся они очень сильно. Я часто сталкивался с цифрами 70 миллиона и 11 миллионов видов. Мне доводилось читать научные труды, где количество видов оценивалось в 2 миллиарда, 1 триллион, а также с массой промежуточных результатов. Причем утверждалось, что одних лишь насекомых на Земле 40 миллионов видов. Как и сами живые организмы, таксономия тоже постоянно развивается. Мы не отличаемся от других организмов дарвиновской эволюции, вовлеченных в постоянный цикл естественного отбора. Природа всегда найдет способ вернуть нас и гордыню Homo sapiens на Землю. В своем эпохальном труде 1859 года о происхождении видов Чарльз Дарвин писал «Естественный отбор, как мы увидим дальше, силы, постоянно готовая действовать, и столь же неизмеримо превосходящая слабые усилия человека – как произведения природы превосходят произведения искусства. Я считаю технологию CRISPR естественным отбором, но другими средствами, хотя и не уверен, что мистер Дарвин согласился бы со мной. Лекарства и инсектициды уже проиграли войну нашему хищнику-вампиру. Теперь новым оружием в решительном бою вечной войны с комарами становятся вакцины от малярии и технология CRISPR. Когда мы получили возможность воздействовать на геном комара, У нас появился шанс нанести ответный удар, но при этом не следует забывать уроки истории. Как мы убедились на примере ДДТ, все не так просто. Судьба нашего вида неразрывно связана с судьбой комара в ходе всей эволюции, от первых столкновений в Африке до серповидных клеток Райана Кларка и других участников супербоула НФЛ. Не мы выбирали свой путь, хорошо это или плохо, но наши судьбы связаны навечно, сплетены в единую историю борьбы и выживания с одинаковым результатом. Было бы наивно считать, что мы сможем без усилий и опасных последствий разделить эти истории. В конце концов, и люди, и комары все еще здесь.